Глава тридцать восьмая. Вам очень идет моя одежда. Мор скользнул взглядом по моей фигуре. Тогда не смотрите так, будто желаете сейчас же ее снять. Парировала я и цапнула с тарелки нечто похожее на тарталетку. Вкусно, но суховато. Я бы добавила в середину кружочек кислого яблока, чтобы получить больше сочности. и оттенить вкус нежнейшего мяса». «Умеете готовить?» — выгнул он бровь. «Странно». «Это вызывает больше интереса». Кивнула на письма. «Дадите почитать?» «После свадьбы», — осадил он. «Похоже, вы мне все еще не доверяете», — подытожила я. «Как и вы мне». Не остался в долгу Мор и приподнял брови. Расскажите, зачем пробрались в сад при доме тернеров?» Как и думала, он нас заметил. Что ж, так гораздо проще торговаться. У меня тоже есть нечто, что заинтересует этого непростого человека. Кстати, я сама хотела поговорить с вами об этом. Опустилась на один из диванчиков и посмотрела на инспектора снизу вверх. Для полного эффекта убойной наивности взмахнула густыми ресницами, припомнив глаза, Котика из Шрека. — Видела, что у вас тоже большой и красивый сад. Может, ваш садовник будет более добр к женщинам, оставшимся без средств к существованию? Дэвон моргнул и нахмурился. — Не понимаю, о чем речь? — О семенах, — жалобно посмотрела на него. — А лучше о ростках. Их еще называют саженцами или рассадой. При доме колдуна отличный сад, и там много сочной крапивы, которая... Не только питательно, но и полезно. После того, как мы переехали и стали питаться похлебкой из этого растения, бабушка стала реже жаловаться на ревматизм, а у тетушки прошли запоры. Ой, простите, о таких проблемах не принято говорить в обществе. Усмехнулась, глядя на его озадаченную физиономию, но к ужасу своему поняла, что таким мор мне нравился еще больше». Мне всегда было приятно общаться с умными мужчинами, в которых присутствовал бойцовский дух и непоколебимое стремление отстаивать свои убеждения. Если к этой маскулинности добавлялось чувство юмора, то получался убойный коктейль. Так и влюбиться недолго, подумалось мне, и я передернула плечами. Какой влюбиться, чтобы смотреть на мужчину с обожанием необходимые розовые очки? а они совершенно не сочетались с образом слесаря, поэтому избавилась от этого девчачьего аксессуара давным-давно. «В общем, там, где уже выкорчивали крапиву», деловито начала я, стараясь не отвлекаться от очарования Мора. «Мы вскопали грядки. Теперь нужно что-то посадить, дабы сэкономить на покупке овощей. Вы знали, что на базаре покупатели обдирают как липку?» Девон дёрнул уголками губ и, опустившись на соседний диванчик, недоверчиво прищурился. «Хотите сказать, что залезли в сад через магический проход за саженцами? Ночью?» «Конечно», — убедительно кивнула я. «Наш садовник и раньше был строгим, гонял воров так, что те больше никогда не появлялись, а мы теперь не хозяева, встали для него вровень с мелкими преступниками». Я всхлипнула и постаралась вспомнить что-нибудь грустное, чтоб глаза наполнились влагой. Замечали, что люди, которые еще вчера рыболепствовали перед хозяевами, становятся особенно жестокими, когда господа теряют статус. Увы, нам сполна пришлось ощутить это на своей шкуре, и не только с садовником. От нас отвернулись все, кто раньше кланялся или безил. Однажды в Элизу на базаре кто-то даже бросил гнилой помидор. «Вам не удастся меня разжалобить», — сухо предупредил Мор. «Да я и не собиралась!» Резко встала и отошла к окну, делая вид, что вытираю уголки глаз. «Я пришла сюда, чтобы дать согласие на брак и только, но увидев, что у вас проблема, задержалась, чтоб помочь». «На этом все, и если вы не собираетесь открывать мне то, что удалось разузнать по делу моего отца и братьев до брака, то прошу вспомнить свое обещание и отвезти меня домой», — скрестила руки и замерла, не двигаясь. «Ну же», — мысленно воззвала к мужчине, — «знаю, что ты не полностью каменный. Извинись и поблагодари за то, что остановила воду, и тогда я лейку тоже починю. Бесплатно!» — Вы пытаетесь мною манипулировать? — хмыкнул Мор. — Какофа? — повернулась и бросила на него возмущенный взгляд. — Как и вы мной? — Не удивлю, если скажу, что все равно не доверяю вам. — уточнил он. — Вы обещали отвезти меня домой? — устало напомнила я. — Да, — кивнул он и глянул на большие напольные часы. — Осталось недолго. Потерпите, пожалуйста, мое общество еще десять минут. «Такси, что ли, опаздывает?» Невольно рассмеялась я. «Водитель не договорился с навигатором?» И прикусила язык, напоминая себе, что это другой мир. Как же сложно контролировать свои реакции. Особенно с таким человеком, с которым хочется общаться свободно. Пожала плечами в ответ на его пристальный взгляд, мол, что взять сумасшедший. В это время раздался стук в дверь, и на пороге появилась Фаола. «Платье для госпожи готово!» Она посторонилась, и две девушки внесли в гостиную мой наряд, высушенный и чистый. Мор поднялся. «Жду внизу». Проходя мимо девочки, он одобрительно похлопал ее по плечу, и ребенок на миг полностью преобразился. Фаола так и осветилась счастьем. «Похоже, ей катастрофически не хватает любви». А добиться ее она может, только изображая из себя взрослого человека.